Анна Берне. Воспоминания Понтия Пилата. Роман. Перевод с французского Гаврюшиной. Москва. Молодая гвардия. 2003 год. Серия «Литературный пасьянс». Пилат в раю. Образ Понтия Пилата – на протяжении столетий подвергался самым разным художественным интерпретациям. Достаточно вспомнить знаменитую картину Николая Ге «Что есть истина», роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Имя чиновника, ускользающего от ответственного решения, стало нарицательным, а его знаменитые слова «Я умываю руки» — крылатыми. В древности отношение к Пилату было неоднозначным. Уже во II столетии апокрифическое Евангелие от Петра возлагает ответственность за казнь Иисуса не на Пилата, а на Иродо Антипу. Один из ранних апологетов Тертулиан считал, что Пилат был в душе христианин. По мнению церковного историка Евсевия, прокуратор покончил жизнь самоубийством. А вот Коптская и Эфиопская церкви канонизировали прокуратора Иудеи как святого. Мало кто задумывался над тем, что на Руси Пилатово житие переписывалось и перепечатывалось самыми ревностными блюстителями древнего благочестия старообрядцами. В книге «Страсти Христовой», известной в славяно-русских списках с XV века, Повествуется о том, как Пилат перед лицом императора Тиверия раскаялся в своем преступном равнодушии к судьбе Иисуса и стал молить его об усугублении собственной казни. Господине, державный кесарю, повели мне дати велие мучения, да отпустятся греси мои а затем возвал ко всемилостивому Господу, «Помилуй мя, Христе Царю, Сыне Бога Живаго и Творче Всесильне, согреших ас пред тобою, предав тебя на распятие неповинно суще. И тут, о чудо, открылись ему двери рая, И се, глаз бысть с небесе к нему глаголя, Радуйся, Пилате, яко за мене ради страстию приемлеши, В ниде, убо, во обитель отца моего, Себо, отверзушася тебе врата райские. Как попало это апокрифическое сказание в древнерусскую книжность, остается пока неясным. В основе его лежат очень древние деяния Пилата, вошедшие в состав так называемого «Евангелия от Никодима». А оно, в свою очередь, было известно славянским книжникам уже в XIII веке. Показательно, что у православного читателя эти тексты находили несомненное понимание и сочувствие на протяжении нескольких столетий. В древнем апокрифе о Пилате отражена, конечно, не историческая правда, а стремление к полноте торжества правды божественной, сила которой особенно явна в покаянии и прощении самых тяжких грешников. Роман современной французской писательницы Анны Берне «Воспоминания Понтия Пилата» Это своего рода опыт новозаветного апокрифа. В сюжетной конве отражены евангельские события и свидетельства эпохи, сохранившиеся в трудах Иосифа Флавия, Филона Александрийского и других. Анна Берне проявила скрупулезное внимание к мельчайшим подробностям быта, топографии, политическому фону эпохи. Но главное для нее – это история души, внутренняя драма римского всадника, высокопоставленного чиновника, верного традициям своего рода, которого поиски истины привели к вере сына человеческого. В XX веке уже была сделана попытка воссоздания литературного наследия Пунтия Пилата. В 1928 году в Лондоне Вильям Персифаль Крозье, 1879-1944 годы жизни опубликовал письма Понтия Пилата, написанные во время его правления в Иудее к своему другу Сенеке в Рим.